Глава 7. Шум в ушах всё ещё стоял невероятно громкий, и чтобы хоть как-то от него избавиться, я начал руками разминать уши, в надежде, что это поможет. Помогало так себе. И мало этого, так ещё в глазах всё мутно и есть общая потерянность в пространстве. Даже стоять на ногах трудно, такое ощущение, что можешь в любой момент наебнуться. Да и шатает из стороны в сторону, словно после бутылки столичной, хотя нет. После неё вообще стоять невозможно. Так что это ещё легко отделался. Ебать, промолвил я, наконец-то повернувшись в сторону, где и были те четверо. Сейчас там было огромное кровавое пятно вместо луга с небольшой зелёной травой. И на этом кровавом пятне оказалось, были все внутренние органы, что хранятся в человеческом теле. А вместе с ними были и те самые тела, что разорваны на самые мелкие кусочки, по которым можно было с крайним большим трудом определить, кто кем был. Немного постояв на месте, я подождал, пока относительно приду в себя и смогу нормально действовать. И пока стоял, увидел, что и подо мной была кровь, причём небольшая, такая лужа, которая будто увеличивалась с каждой секундой. В голову начали закрадываться нехорошие мысли. Я сделал несколько шагов назад на траву, где было меньше всего крови. Но прошло несколько секунд, и кровь на ней появилась. Блять. Я притронулся рукой к своей спине, и поначалу всё было нормально, но стоило поднять её чуть выше, как сознание пробило болью. Нет, не так. Сознание пробило пиздец какой сильной болью. От такого я застонал и скрючился, а из глаз невольно пошли слёзы, а зрение помутилось. Граната была осколочной, сука, ну за что? Я не понимаю, чем я заслужил такое невезение. Какова, сука, вероятность, что граната будет осколочной и при взрыве её осколки влетят в меня? И что мне нахуй делать теперь? Как мне в сраном фэнтези-мире извлечь из себя осколки с помощью магии? Да вот что там, мне кажется, что она заживит тело вместе со всеми осколками внутри. Так, ладно, не время ныть и плакать. Пускай и очень хочется. Нужно что-то делать, а то я так точно помру. Но а что делать-то? Вот откуда я должен знать, что мне делать в такой ситуации? В ситуации, когда я хрен знает где, в хрен знает каком мире, и у меня с раной осколки от гранаты в спине, а ещё меня недавно чуть не сожрала большая чихуахуа. После чуть не убили местные цыгане, а ещё после меня предали, и если бы я ничего не сделал, то продали бы куда-нибудь. Да, я уверен, что тот главарь был ко мне добр только ради инфы, а стоило бы ему её получить, как он бы достал затычку и так, бля. Это сюжет из моего родного двора. Тут бы он скорее просто связал бы меня, а после продал бы кому-нибудь в рабство. Точно. Тут же наверняка есть рабство, а значит, можно создать свой гарем из рабынь-красоток. О чём я вообще думаю? Мне нахер надо как-то выжить, а я о девочках и гареме думаю. "Соберись, тряпка", сказал я сам себе и хотел даже, как в аниме и фильмах, ударить себя рукой по щеке, но в последний момент спасавал. Мне и так хватает боли. Так что, сука, мне делать? Ладно, Так я точно ничего не добьюсь. Надо что-то делать. Хотя бы что-то. И это лучше, чем ничего. Так хотя бы будут шансы на выживание. А для начала нужно посмотреть, что там осталось от этих четверых. Их шмоток и шмоток, что я нашёл в останках вертолёта. И сделать это нужно максимально быстро, потому что иначе я чувствую, я копычусь к херам прямо тут, так ни разу и не познав женской ласки. Ой. К чему это я? Неважно, забыли. Хер его знает, сколько я корячился, собирая между кусков тела все, что может хоть как-то пригодиться. Но к концу, когда я уже все собрал и собирался уходить, у меня уже начало с периодичностью в несколько минут серьезно темнеть в глазах. И осознавая, что это нихуя не есть хороший признак, я сразу же направился обратно, откуда мы с Катариной и пришли, потому что там была дорога, с которой мы сюда свернули. А раз была дорога, то значит и населённые пункты должны быть. А в населённом пункте можно будет найти помощь, предложив взамен всё, что я имею. И да, я не оговорился. Я готов отдать всё. Знаете почему? Потому что я жить хочу, а у меня сраная горсть осколков от гранаты в спине. Что же до того, что я смог найти и что было не в убитом состоянии после взрыва, то один калаш, валяющийся на земле, Два пистолета, один при мне в кобуре, а второй в кобуре на земле. Одна разгрузка, ибо вторую я просто не дотащу, и от понимания этого мой внутренний хомяк бунтовал и орал во всё горло. Меч в ножнах, что был у главаря, ну и посох с сумкой, которые были у Катарины. На этом всё, хотя там и были ещё вещи, которые можно было откопать из-под месива из трупов. В сумке было следующее: Хлеб, который я сразу же принялся жевать, не обращая внимания на то, что он был явно не первой свежести, фляга с водой, которая пошла следом за хлебом, нижнее белье Катарины, которое я выкинул, но сначала немного рассмотрел и потрогал. Хвой знает зачем. Кошелёк в виде обычного небольшого мешочка с перевязанным верёвкой верхом, в котором была одна серебряная монета и три медных. Ну и под конец в самой жопе сумки была ещё херня по типу тех штук, которыми печати ставят. Я не ебу, как она называется правильно, но смысл передал. Посох же представлял из себя обычную, не слишком крепкую палку, на вершине которой был камешек. Казалось бы, всё как и прежде, когда посох держала Катерина. Но на деле всё хуйня. Вот она держит его в руке. Он светится. Вот я взял его в руки, он нихуя не светится. Кажется, он даже наоборот начал впитывать цвет. Я даже боюсь представить, как это работает, если это не я долблюсь в глаза, а всё так и есть. Но даже если это я долблюсь в глаза, то всё равно, смотря на этот посох, у меня почему-то начал нервно дёргаться левый глаз. Кажись, всё. Пизда психике. Забирайте больного в дурку. А я ведь прожил в этом мире максимум полдня. Кстати, об этом Я посмотрел на небо, и тут меня кое-что осенило. День-то не бесконечный. Все три местных солнца уже начинают приближаться к горизонту, причём с разных сторон. И как только они за него зайдут, начнётся ночь. А начнётся ночь, и, как принято во всех играх Иранабэ, появятся самые сильные и ужасные монстры. И похуй, что до этого относительно меня этот принцип нихуя не работал. Тут я уверен, что он сработает. И если он действительно сработает, и я к началу ночи не дойду до деревни или города, то шанс на выживание становится ну пипец каким маленьким, особенно если учитывать ещё имеющиеся у меня раны. Хотя, если меня сожрут, то твари хотя бы подавятся этими осколками, тоже неплохо с какой-то стороны. Примерно под такие мысли я надел на себя и взял в руки все, что нашел и продолжил свое путешествие. Шел я долго. Около часа, по моим ощущениям, мне только потребовалось, чтобы снова выйти на дорогу. А выйдя на нее, у меня встал вопрос. Ну, хотя бы не член. Ладно, не смешно. Знаю, но я так пытаюсь отвлечься от окутывающей меня боли и мыслей о приближающейся смерти. Теперь к вопросу. очень важному вопросу замечу. И его суть такова: дорога идёт вправо и влево. При этом, куда мне нужно пойти, чтобы меня не сожрали, не трахнули и не продали в рабство, и вообще, чтобы у меня всё хорошо было. Что-то мне кажется, что оба пути это не про это. Так, вправо или влево? Куда же? Ну, шли мы с левой стороны, а значит, надо идти в правую сторону. Вот только и я пойду прямо. Хуета? Непременно. Но идти налево будет слишком предсказуемо для этого мира, а про право даже говорить не нужно. Я вот жопой чую, что в обоих случаях меня ждет какая-то жесть. Ну, тип справа будет деревня, но она будет заселена гачи-негрокачками, которые захотят пристроиться к моему заду и показать мне, кто босс этой качалки. Ну, или деревня в реалиях этого мира. Тут уж хызы. А если пойду налево, то там уже будет другая хуета по типу деревни, на которую ночью нападут какие-нибудь товары обратней, которые обротят всех в обратней, а кого не обротят, сожрут. Так что нахер такое удовольствие? Лучше я пойду по нетривиальному пути и объебу этот мир, явно патрунирующий надо мной. Ха, да я гений. подумал я в этот момент. А потом, около 3 часов, шёл по лесу, не встретив ни единого человека и не выйдя ни на какую дорогу. И я, долбойоб, осознал я, бродя по лесу без сил, истекая кровью и измученно смотря, как все три солнца заходят за горизонт, будто забирая с собой весь свет. Ну всё, дамы и господа, Делаем ставки, когда появится первая злойбучая херня, которая меня попытается сожрать. Ну, или сожрёт, тут уж как пойдёт. Не знаю зачем и почему, но я так разговаривал, воображая, что кто-то меня слышит. Наверное, это что-то подсознательное, ну типа там защитная реакция, ну или что-то подобное. Всё же психика у меня явно пошатнулась уже. А ещё и этот лес, в котором я был совершенно один в постоянном стрессе, что из любого куста на меня выпрыгнет какая-нибудь тварь. Так я пробродил ещё час, пока силы окончательно не закончились, и кое-как передвигал ногами. А солнце к этому моменту уже почти закончало заходить. Учитывая головокружение от потери крови, затуманенный взгляд и общее хуёвое состояние идти дальше чистой воды самоубийство. Нужно что-то делать. И чтобы придумать, что мне делать, я вновь обратился к своим любимым прямым и извилинам. На этот раз сразу к трём, ибо ситуация была критической. И вот собрались Биба, Боба и Зелибоба и думают: "Что же мне такого посоветовать, чтобы я не сдох в этой глуши?" Советовали, советовались и в итоге говорят: "Влез на дерево. И я был настолько уставший и заёбанный, что спорить, оспаривать и предлагать что-то иное сил не было. Я лишь осмотрел огромные окружающие меня деревья, у которых первые ветки начинались метрах в 6-7 от земли, и плюнув на это дело, проматерил про себя этих горе-умников. И вообще, это нормальные деревья? Хули они такие большие? Сколько в них вообще метров? 50? 100? Я даже их верхушек не вижу. Я, конечно, не эксперт в области биологии, но мне кажется, такие деревья не то, чтобы можно было бы назвать нормальными, особенно в таком количестве, из них же весь лес состоит. Походу, это очередной пиздец этого мира. После осознания сего факта, я пошёл дальше, заранее приготовив пистолет и в силу своих умений и возможностей проверил его. И, кстати, да, не калаш, а именно пистолет. На это есть три причины. Во-первых, я попросту не выдержу отдачу калаша, и мне выбьет ей плечо, в лучшем случае. В худшем, я каким-нибудь случайным образом прострелю себе что-нибудь. Ну, или просто застрелюсь. Опять же, как пойдет. Во-вторых... пистолет куда удобнее. Раз и развернулся, выстрелив. А с калашом я скорее наебнусь от его веса, пока буду поворачиваться. Ну и в-третьих, калаш более ценный в перспективе, что я вылечусь, подкачаюсь и смогу нормально контролировать его отдачу. Как-то так, в общем, я и продолжал свой путь. Ещё через час пути уже в ночной темноте я заебался настолько, что думал в стиле Даже если на меня сейчас выпрыгнет какая-то поебень, то я дам ей честный бой. И если проиграю, то моё мучение наконец-то закончится. Но вот прошло несколько минут с произнесения этого в моей голове, как я, еле идущий вперёд, услышал шаги слева от меня. Я пафосно повернул голову в эту сторону и поднял ствол, заранее нацелившись место, откуда слышал шаги. А потом бах! И из кустов показалась морда. «Морда, ебать его в рот, медведя!» «И не обычного, а раза в три больше тех, которых я видел в зоопарке. Он размером с целый частный дом!» Он посмотрел на меня, я на него, после он на мой пистолет, потом я на него, немая пауза и... выстрел. А после еще, еще и еще... Итак, продолжалось, пока патроны не закончились и пистолет не стал лишь цыкать в ответ на моё нажатие на курок. А знаете, как на это отреагировал медведь? Ему похуй. И это, впрочем, не удивительно, учитывая калибр пистолета и размер самого медведя. Ему такие пульки, наверное, как для людей горох, не более. Я, кажется, даже видел, как они от него отрекошечивали, улетая куда-то в другую сторону. Ну теперь точно котёнку пиздец. Только вот вместо мужественного принятия смерти я, конечно же, завизжал как девчонка, скинул всё имеющееся, что могло хоть как-то немного затормозить меня, и побежал от него так быстро, как только мог. И кажется, я бежал даже быстрее, чем мог с чисто физической стороны. Адреналин творит чудеса. Медведь, видимо, охуев от такого долбоебизма, не сразу понял, что произошло, и только спустя несколько секунд отвис. Зарычал так, что у меня аж и без того больные уши заложило, а после погнался за мной, за ебучим колекой. От каждого его шага земля ходила ходуном, от чего бежать было ещё труднее. И меня это нихуя не волновало. Я просто хотел выжить. И вообще Нахуй, я тебе сдался, ебучий медведь переросток. Меня ведь тебе даже на один укус не хватит. Да я размером с твой ноготь. Но его это, кажется, совершенно не заботило. Эта тварь рыча, уже вовсю бежала за мной, чуть ли не подпрыгивая, от чего земля тряслась так, как от какого-то землетрясения. Надо что-то придумать, и срочно. Эта тварь всё ближе. Что делать? Что делать? Что мне, блядь, делать? Я на секунду обернулся назад, чтобы оценить обстановку, и если бы я этого не сделал, то не успел бы в последний момент отпрыгнуть куда-то в бок из-под его лапы, и сейчас был бы расплющен. Его удар лапой по земле был такой силой, что на земле осталась огромная вмятина в виде лапы, а меня в полёте откинуло ещё дальше. Я, визжа, пролетел так метров 50, на удивление, не врезавшись ни в одно дерево. Коих тут было дохера. Зато стоило мне приземлиться, как я испытал очередной спектр боли, простанув, катясь вниз по склону и набивая шишки везде, где только можно. Но больше всего страдала спина и голова, которая будто выборочно каждый раз попадала по камням и веткам. Так я по этому склону и катился несколько секунд, хотя лично мне тогда казалось, что скатываюсь я по этому склону уже целую вечность. Наверное, это от бесконечной череды боли. что я испытывал. И всё это время я также не переставал слышать бегущего за мной медведя Годзилы, для которого я, видимо, стал смыслом жизни, ибо иначе объяснить подобное желание уебать меня, я не вижу. Подумаешь, с пистолета немного пострелял. Точно же не в этом дело. Да? Точно. Так что иди на хуй. Хулит и ко мне приебался долбоёб. Отъебись от меня. Примерно такие мысли были у меня, пока я куда-то катился калачиком, будто косплея Соника. Закончился же этот аттракцион боли, когда я вкатился в какую-то пещеру, в которой ударился спиной об стену, отчего снова простонал, сжался калачиком и заплакал. И мне не стыдно. Несколько, этот мир слишком жесток ко мне. Он совершенно не такой, каким я его видел в ранобэ и аниме. И плакал бы я так дальше, если бы моё очко не сжалось от удара медведя об эту пещеру. Эта тварь влетела в неё на полной скорости, от чего раздался охуеть какой громкий звук ломания камней, а по стенам пещеры в этот момент пошли трещины. Эй, она же не обрушится, пока я в ней? А тварь не успокаивалась, а после этого влёта боком начала пытаться просунуть свою лапу в эту пещеру. Но к моему счастью, на этот раз размер твари играл против неё. Его лапа была слишком большой, чтобы проникнуть так далеко, где находился я. Ну что, соснул? С радостной улыбкой победителя прокричал я, как только очко немного разжалось. И походу медведь тоже понимает человеческую речь. Иначе я не могу объяснить, почему он после этих слов убрал свою лапу из пещеры, посмотрел в неё, увидел меня, после чего злобно прорычал и отодвинувшись, замахнулся лапой по пещере. Раздался удар, сотрясающий стены пещеры. Следом за ним ещё один, а после ещё один. Это что? Шутка нахуй? Это точно ебучий медведь, а не нобелевский лауреат. Как, блять, до него дошло, что он меня не достанет никак, и поэтому всё, что он может мне сделать похоронить заживо в пещере. И с хуя ли вообще у сраного медведя такие мысли? Он же должен быть тупым, как пробка. Это же животное ебучее. Так, так, похуй на этого медведя гения. Надо что-то делать. А что я могу сделать? И вообще, где я? Нет. Я понимаю, что в какой-то пещере, но я даже не осмотрелся, как только попал сюда. А что там мне подсказывает, что либо тут есть, что осмотреть, либо мне пиздец окончательно и бесповоротно на этот раз.